Глава 14 Чтобы муж выглядел аккуратно, его можно слегка отутюжить через 2-3 слоя влажной марли. Избегайте при этом мест с выпуклой фактурой, иначе рискуете получить вялого, безинициативного и скучного спутника жизни. Как связать себе мужа практическое руководство в семи уроках? Когда мы вышли из конторы счетовода, снег почти прекратился. Небо стремительно темнело, а из рассеивающихся туч проглянул тонкий серп убывающей луны. В голове клубилась тьма мыслей, главной из которых был вопрос: что вообще великанская задница происходит? Я настолько забылась, что привычно дернула ручку двери снегомобиля и уселась внутрь. Хенрик тоже сел на свое место и спросил, есть ли у меня еще какие-то планы или места, куда надо заехать. Тут я вспомнила, что не сажусь в машину к нетрезвым водителям и нервно подскочила. «Улли, я же универсал». них едва не расплылся в улыбке. «Могу водить в любом виде». «Пусть водит, а я с ним не поеду», — так и сказала. «Да трезвый я». «Ему было весело, а мне вообще нет. Неадекватов не люблю». «Дыхнуть?» Слегка подостыв, я поняла, что в салоне паров алкоголя не чувствую. «Но ведь так не может быть». Он на моих глазах выпил три рюмки можжевеловой настойки крепостью в 63 градуса. Развернувшись к магу всем корпусом, я сама полезла к нему и обнюхала. Ощутила остатки послеобеденного запаха специй, какой-то приятный аромат мужского парфюма и его тёплое дыхание. Спиртом не пахло. «Вот что ты делаешь», — вздохнул Хенрик и прикрыл глаза. «Я, конечно, не Торви, но...» Я на какой-то миг застыла. «Да что со мной в самом деле даже Псевдо-жених, не открывая глаз, потянулся к моим губам, а потом мы оба пришли в себя. Я резко отстранилась, он крепко сжал челюсти и открыл глаза. Ничего не случилось, и хорошо, что он не торвен, но этого не случившегося было немного жаль. Из-за возникшей неловкости я начала тараторить про Дье Громстона, и тут как раз к слову пришлось мое удивление — Как ты узнал, что наш щитовод любит можжевеловку, и откуда у тебя так вовремя оказалась бутылка в подарок? Только не вздумай снова сказать, что универсал, или я начну тебя бояться. Ну вот, а я только решил примерить шкуру пугала», — хмыкнул Мак. Ладно, не дрожи, все просто. И оказалось действительно просто, только я почему-то до сих пор внимания на такие мелочи не обращала. Видишь следы защитного контура. Клочки какие-то. Я и заметила-то их с трудом». «Так бывает, когда человек забывает о магии и ломится сквозь нее, не замечая препятствий. А как можно забыть про магию? С похмелья или напившись до зеленых нисса?» «А может, у человека просто плохо с памятью?» — возразила я из чувства противоречия. «Может. Но вся доска подвешалка у Дия Громстона, обклеенная этикетками от можжевеловки». Хенрик положил руку на приборную панель. «А бутылка у меня действительно оказалась случайно. Забыл после прошлого Йоля». «Конечно, я спросила, где? Где можно забыть бутылку крепкой настойки с прошлого Йоля и вовремя про неё вспомнить перед Йолем будущим?» «Можешь пытать, но я не скажу ни слова про свой универсальный пространственный карман», — с хитрой миной выдал Мак. «Так куда поедем?» «Можем просто погулять», — предложила я, переваривая новую информацию все таки маги в хозяйстве могут быть очень полезными. Вот, к примеру, багаж. Если собралась путешествовать, сумки не нужны. Просто затолкала вещи в его пространственный карман и вперед. Надо только уточнить, какой у него размер, а то вдруг есть ограничения по весу». «Можем», — согласился Хенрик. «Но куда я снегомобиль-то дену?» До семи была еще прорва времени. Можно было вернуться в центр, оставить машину на стоянке, погулять вокруг предка памятника и уж потом забрать молодоженов из гостевого дома. «Не вопрос, но ты расскажешь, что такого заметила в книге щитовода». Мак завел мотор, снегомобиль мягко заурчал и тронулся с места. «Он что, не понял? Хотя откуда внуку первого советника знать, сколько стоит килограмм пряжи Фрейдерин в моей лавке? Я рассказала, заодно и сама все еще раз обдумала». Твоя бабушка платит за пряжу Густавсона за вышенную цену, уточнил псевдожених, а вы потом ее еще и перерабатываете? У меня в голове не укладывается, пожаловалась я, еще и держит все в секрете. Как? Вот скажи, как жить дальше? Хенрик вырулил кратушной площади и теперь ехал, медленно, ища место для парковки. Слишком важный вопрос, чтобы отвечать на него в попыхах, сказал он неожиданно тепло. «Но у тебя есть преимущество. Пугало на твоей стороне». Слышать это было приятно. Хотя чем я заслужила такую честь? Надо было бы поговорить с ним об этом, но маг как раз нашел подходящее для стоянки местечко. Мы вышли, и тут показалось, что кто-то пристально смотрит мне в спину. «Не оборачивайся», — велел Хенрик, кладя руку мне на плечи каким-то слишком собственническим жестом. «За нами следят». Я не поверила. Но что за бред? Но ощущение чужого взгляда не отпускало, хотя перестало быть настолько острым. «Может, просто кто-то решил слечить нас с фотографией в королевских известиях? Сейчас узнаем». Мак, продолжая обнимать за плечи, повел меня к одной из улиц, которые лучами расходились в разных направлениях от Ратушной площади. «Со стороны мы, наверное, выглядели как беспечная парочка влюбленных. Если бы я не напрягалась так сильно, что мышцы сделались чуть ли не деревянными, Я и сама бы в это поверила, а еще я видела, как Хенрик плетет сложную сеть заклинания, которая висела сейчас перед нами кучей тонких полупрозрачных нитей, совсем как пряжа при сушке. Хенрик дунул на свою конструкцию, и она стала подниматься выше, расти, как вдруг Мак выругался, а ощущение чужого взгляда пропало. Хитрый гад, почуял мое плетение и сбежал, прокомментировал в полголоса псевдо-жених. Но как он узнал, что мы приедем на Ратушную площадь, удивилась я. Мы ведь и сами не знали, куда поедем. Скорее всего, он прицепился к снегомобилю. Просто ехал следом от конторы вашего щитовода, ответил Хенрик и снял свою руку с моих плеч. Тогда давай вернемся к машине и посмотрим на другие, что припаркованы неподалеку. Вдруг он все еще там. Я ловко подхватила мага под руку, мы развернулись и пошли назад. И мне даже не было страшно потому что он как-никак универсал и просто сильный мужчина, на которого приятно опереться. Вообще-то движение на Ратушной площади сейчас было не слишком активным, но то одна, то другая машина проезжала мимо, и я старательно всматривалась в силуэты водителей, хоть и понимала, ничем это не поможет. Мы прошли мимо нашего снегомобиля, мимо нескольких давно припаркованных тут машин, как следует присыпанных снегом, И свернули на ту улицу, по которой въехали на Ратушную площадь. В ярком свете фонарей и волшебных огоньков город выглядел, как дорогая игрушка на юльском дереве. Я, несмотря ни на что, почувствовала радость от прогулки и почти не обратила внимания на резко стартанувший от тротуара «Не наш снегомобиль». «Великанская задница», — с досадой сказал Хенрик, не разглядел. Я тоже, но, стоя рядом со следами умчавшейся машины, почему-то вспомнила про Дису Гику. Наверное, показалось, что в воздухе будто витал слабый аромат ее духов. Хенрик в ответ на мой обонятельный намек удивился. Мол, не в характере бывшей мачехи позорится. Один раз она по носу уже получила, так что за вторым вряд ли бы полезла. Тебе виднее, не стала спорить я. «С другой стороны, снегомобиль», продолжил Хенрик. «Вряд ли нормальный человек стал бы следить за кем-то на такой заметной машине». Гику он нормальный не считал, поэтому решил пока оставить под подозрением. «Я вообще не понимаю, зачем ей или кому-то еще за нами следить». Нервное напряжение отпустило, и я улыбнулась магу. «Сложно угадать, что происходит в чужой голове», — ответил Хенрик. «Проще даже новое заклинание придумать, поверь мне». Тут он был прав. Взять хоть мою бабулю. Вот что творилось в ее голове, когда она решила торговать с Густавсоном на вообще невыгодных условиях. Должно быть, все таки дело в каком-то артефакте. «Но вообще причина может быть не в нас, а во мне». Мак развернулся на 180 градусов, и мне пришлось сделать то же самое. «Ты же понимаешь, что все универсалы служат короне?» «Я ничего об этом не знаю», — возразила я. «До третьего дня вообще ни одного не встречала». «Вот и хорошо. Мы ведь страшные люди». Жизнерадостно признался Хенрик, поступим так. Завтра я погуляю тут в одиночестве, а ты посидишь дома. С одной стороны, я бы с радостью осталась дома, тулупчик для бабулиной кружки так и остался недоделанным, а до праздника всего ничего. С другой, я представила, что останусь одна с теткой Эйсой и дядей Диюри, потому что бабуля будет в лавке, а Эльса Сторви опять наверняка сбегут в гостевой дом. И Я могу посидеть в снегомобиле или подождать тебя в лавке. Ты права, если мы проведем день в рось, это будет подозрительно, Макс сказал это с совершенно серьезным видом, а твоя родня еще и решит, что мы поссорились. Об этом я совсем и не думала, но согласно закивала. Ладно, я постараюсь выяснить всю ночью, успокоил он. А Сигур ты в самом деле был высоким. Памятник стоял к нам спиной, но я предложила обойти его вокруг. Для этого надо было перебраться к островку посреди площади, окружённому липомелами летом и сугробами сейчас. час. Хенрик энтузиазмом не горел, но послушно повернул в нужном направлении. Его отношение к предку еще вчера показалось мне прохладным, но спрашивать было неловко. Мак сам начал разговор. «Памятник ему поставили при жизни?» «Конечно. Наш тогдашний градоправитель...» Нашел скульптора, а потом какой-то редкий сплав для постамента. Но по сравнению с прибылью от источника, все это было сущей мелочью». «Наворотил дел», — буркнул псевдо-жених. «Злит до безумия, что одалживался он, а расплачиваемся мы все». «Я, воспитанная в духе почитания героя-благодетеля нашего края, тут же встала на его защиту. Откуда Сигурду было знать, что его потомок, «Будет таким любвеобильным и непостоянным, что одна из бывших жен не смирится с разводом и захочет отомстить». «Отомстить?» — хмыкнул бывший пасынок Гики. «Ей просто мало денег и не хватает ума. Она все равно не смогла бы продать Бьорнстан. «Да кому он нужен с такими-то свойствами?» — возмутилась я. «Вот и я задаю себе тот же вопрос», — подхватил Хенрик, вглядываясь в лицо предка памятника. «Зачем предок присвоил опасный артефакт неимоверной силы?» Вопрос заставил задуматься. Я понятия не имела, откуда у Сигурда появился Бьёрнстон, но Хенрик, похоже, знал больше. Может быть, он просто нашел камень, а потом просто стал называть себя невысоким бьорнстоном Уверен, он сделал это, чтобы ни один из нас не забыл про артефакт. «Видно, когда маг говорил о «нас», В виду имел всех потомков великого предка оптом. «Но точно ты ничего не знаешь», — сделала вывод я. «Кстати, Торви говорил про украденные Дисой Гикой документы. Может, информация об этом там?» Там была информация только про тайник. Всевдожених высказался без особой охоты, продолжая рассматривать лицо предка памятника. «У нас есть семейная легенда, что Сигурд не то украл артефакт, не то получил его в дар от последних Нисса, что жили под Бьорнхальмом. Лично я больше верю в первый вариант, потому что ради какой великанской задницы подгорному народу было дарить такую штуку человеку? И тут я вспомнила про сказку, которая очень нравилась мне в детстве. В этой сказке некий чародей, странствуя по нашим северным краям, встретил прекрасную деву, которая оказалась подгорной принцессой, влюбился без памяти и предложил ей стать его женой, но принцесса не могла оставить своих подданных, которые как раз в это время переселялись в далекие края. В залог своей любви она подарила магу волшебный перстень, пообещав возвратиться и разыскать его после того, как выполнит свой долг перед народом Нисса. Прошло много лет, чародей состарился и уже не верил, что его возлюбленная вернется, но трепетно хранил ее подарок. Все закончилось счастливо, как и положено в сказках. Принцесса вернулась, узнала его по персню, и как только она коснулась руки мага, он вновь стал таким же прекрасным и молодым, как прежде. Они поженились и жили долго и счастливо. Красивая романтическая история, где больше всего меня восхищала верность героя и героини, которые пронесли свою любовь сквозь долгие годы. Помню, как ужасно я переживала, что принцесса не успеет возвратиться вовремя, ведь народ Нисса живет очень долго, а люди — это ведь люди. Мак-то к тому моменту уже почти собрался на свидание с другой прелестницей, Кослявой. Но эта сказка сейчас всплыла в голове не из-за романтики. Помнится, известный сальбергский краевед и историк Дье Хельсварин утверждал, что Сигурд приезжал к нам в конце жизни якобы навстречу с какой-то мифической Ниссе. Но поскольку факт не был нигде зафиксирован, ученого подняли на смех. А вот теперь мне стало казаться, что все это вместе со сказкой — отдельные кусочки мозаики, которую должен сложить прямой потомок первого Бьёрнстона. Правда, потомок вовсе не обрадовался моим предположениям. «Принцесса Нисса? Да ты шутишь!» — сердито заявил он. Сигурд женился по приказу короля на высокородной дисе Ольгерде. жил с ней долго, не знаю насчет счастлива, и их похоронили вместе. Правда, я тоже думаю, что он приезжал в Сальберг еще раз, потому что как же иначе он спрятал бы артефакт в Бьорнхальме? Но что ты придираешься? Конечно, принцесса это сказочный персонаж. Почему-то казалось важным донести до Мага эту мысль. Зато все остальное: подаренный волшебный перстень, встреча в конце жизни. «Возвращение в Сальберг вполне укладывается в историю твоего предка. Ты ведь сам хотел понять, зачем Сигурду был нужен Бьорнстан. «Да уж, если артефакт был подарком Нисса, отказаться он бы не смог». Хенрик был по-прежнему недоволен. «И все равно я не понимаю, им-то оно зачем?» «Как вариант, действительно в знак любви?» — предположила я. «Сегодня я, кажется, уже говорил, что любовь — странная штука». Мак отвернулся от предка памятника и на миг задумался, уставясь на пламя ёльского полена, горящего на другой стороне площади. «Ладно, пошли отсюда. Никакого толка от предка, одни сложности». Какого толка он ожидал от памятника из редкого сплава, я не знала, но искренне хотела помочь. Ведь и он влез в мои дела по уши, хотя мог спокойно уехать в столицу, никто бы и слова не сказал. До знакомства с бабулей, конечно». «Может, тебе стоит поговорить с Диехель с Варином?» Мак не ответил ни да ни нет, а просто медленно повел меня вокруг площади. Мы прошли мимо здания ратуши с выступающими зубцами парапета и высокими стрельчатыми окнами, которые сияли ярким светом изнутри и волшебными огоньками снаружи, мимо засыпанного снегом сквера и остановились возле яркого костра из Йольского полена. У живого огня было тепло, светло и радостно. В основном, конечно, радовались школьники, у которых, наконец-то, начались ёльские каникулы. Мамаши и папаши, которые не смогли накануне привести своих чат на разжигательный праздник, показывали им горящие, но не сгорающие полено сегодня, так что народу тут было предостаточно. Хенрик поглядел в огонь, потом взял мою руку и положил себе на локоть, а потом сказал, что сегодня поговорит с дедом, а если результат будет неудовлетворительным, то и с нашим краеведом. Но уже завтра. Конечно, завтра. Сегодня музей уже закрыт. Да и нам скоро ехать за молодоженами, а потом домой.